А тут вдруг метался вокруг, как испуганный скаут, и я подумала, и этого я хотела, и так я ошиблась. Не бросаюсь ли я безумно замуж всего лишь за очередного образцового порядочного американского парня, за очередного Билла Хардинга? Она улыбнулась мне. Дорогой пил я же всерьез так не думала. Это я так тебя подкалываю. Но он до мерзения твердил о соседях, что вот-вот вернутся с вечеринки, и что ему нужно быть там, чтобы встретить их, когда зайдут на огонек. Так что он вернется туда отделается от них в течение получаса, потом приедет и начнется наша прекрасная ночь любви. Ну вот, так он и сделал, оставил меня там. Думаю, было около половины двенадцатого. И я осталась там торчать без капли мартини и с этим ужасным рогатым креслом. И тут, дорогие мои, произошло самое унизительное. Сказалось эмоциональное разочарование, да еще спрыснутое джином. На минутку прилегла на постель, чтобы отдохнуть, хотелось просто вытянуться. И первое, что я увидела, открыв глаза, — это бледный утренний свет, лившийся в окно. Была половина седьмого утра, и я лежала там несовращенная, но помятая, зачуханная, без зубной щетки, в ужасном похмелье и совершенно одна. Глава двенадцатая Мои опасения, что Дафна могла знать об Анжелике, теперь развеялись. Но все-таки я оставался на страже. Может быть, она говорила правду, а может быть и нет. Умела прекрасно лгать, что и доказала утром с Трентом. Отчасти ее рассказ, разумеется, был правдив. Действительно, была на той квартире. Кресло из оленях рогов выдумать она не могла, но в самом деле уснула. Что если, взбеленившись в ожидании возвращения Джимми, поехала назад к нему на квартиру, с пьяных глаз поругались, и ей под руку вдруг попался пистолет? Эту мысль я предпочел выбросить из головы. Было много удобнее принять ее версию за чистую монету. Некоторые детали не совпадали. Брауны сказали Тренту, что Джимми отказался от приглашения, сославшись на какую-то встречу. С Дафной у него никакой договоренности не было. Та заявилась незваной. К тому же Брауны не говорили, что собирались после вечеринки зайти к Джимми на огонек. Да они и не вернулись до полуночи. Пришли часа в четыре утра. А выдумка Джимми, что Брауны возражают против женских визитов, была явной импровизацией. Если он действительно сказал это Дафни, Значит, наверняка ждал чего-то визита, которому помешала Дафна со своей безумной затеей. Раз не мог он от нее избавиться иным образом, придумал эту глупую причину и даже пошел на то, чтобы выгнать Анжелику, чтобы было куда деть Дафну. Если Дафна говорит правду, Джимми вернулся к себе, чтобы там дождаться встречи или что там у него было, и был убит. Но если Дафна лжет...